тихо вышел из ванной и стал одеваться. Он торопился, но нет, нет, да и бросал взгляд на кровать. Арита сладко спала, обняв подушку. Её обнажённое тело, слегка прикрытое простынёй, молочно белело в свете уличных фонарей. Волнистые волосы разметались по подушке. Лёгкая улыбка плуждала по губам. "И что тебе снится, моя королева Марго?" ласково прошептал он, наклонился и поправил съехавшую простыню. Внутри всё сжалось от нежности и любви. Мы разгорелся такой огонь, что захотелось плюнуть на принятое решение. Лечь рядом, обнять крепко-крепко, вдохнуть цветочный аромат дешёвенького шампуня и забыться. Вернее, забыть о проблемах и предстоящем разговоре с родителями о том, что он, кажется, сошёл с ума, когда распахнул ледяное сердце неприступного Матча для этой девчонки. Он посмотрел на часы. 5:00 утра. Скоро начнёт работу городской транспорт. Антон достал деньги и пересчитал. Мало. Он сразу снял с хозяйственной карточки все средства, подозревая, что иначе мать легко вычислит его передвижения и покупки. Так, деньги дело наживное. Это не страшно, но на такси уехать не получится. Он положил всю наличку на тумбочку для Реты, а себе оставил пару тысяч на дорогу. Сначала пробежаться пешком, потом несколько остановок проехать на автобусе и сесть в поезд метро. Через час или два он уже в родительском особняке в ледном посёлке в пригороде Москвы. Далеко, конечно, и очень рано, но больше нельзя ждать. Назрел серьёзный разговор с предками. Они должны узнать, что вчера он женился на лучшей девушке на свете. Антон на цыпочках пошёл к двери, но не удержался и оглянулся. Рита перевернулась, и теперь из-под простыни выглядывала маленькая нога. Он, как заворожённый, уставился на аккуратные пальчики и розовую пятку. Розовую. Ёк макарёк. Как? Как, скажите мне, может быть такая ухоженная ножка у девушки, у которой нет денег ни на перчатки, ни на сапоги? Подумал он и медленно пошёл к кровати. На полпути остановился, стряхнул головой: "Дело прежде всего. Он скоро вернётся, и с хорошими новостями". Дай бог, Рита даже не успеет проснуться. Антон выбежал из отеля и зябко поожелся. Уже вчера похолодало. Ледяной дождик к вечеру сменился мокрым снегом, а ночью ударил мороз. Дорога превратилась в сплошной каток. Сегодня же купим Рите финские сапоги на хорошей подошве, озабоченно подумал он. В её картонных ботинках невозможно ходить. Полный жизненных планов и абсолютно счастливый, он заскользил по пустынному тротуару. Мимо проносились редкие машины, но он шёл и прикидывал разговор с родителями. Мама, я женился, скажет он. Мать, конечно, не схватится за сердце, не закричит, не ударит его, как сделала бы на её месте любая другая женщина. Нет, она, как истинный бизнес-леди, привыкшая справляться с форс-мажорными ситуациями, спокойно сядет в кресло, выпрямит спину и посмотрит таким пронизывающим взглядом, что сразу захочется спрятаться подальше. Но в этом спокойствии Антон точно знает, бушует лава, готовая в любую минуту вылиться на его голову. Отец встанет за спиной жены и будет повторять за ней все вопросы. У него, живущего в мире грёз художника, в семейном доме нет права голоса. На ком женился? спросит она. Да, на ком? поддержит жену отец. На Рите, тихо ответит он, и с вызовом уставится на родителей. Отец вспыхнет, его глаза засияют радостью. На той невероятной красавице? Да, на ней. Отец протянет ладонь, чтобы поздравить, но посмотрит на жену и сразу отведёт глаза, а руку спрячет за спину. Он вы рассчитывать на его помощь пока не приходится. Ага. Значит, эта Нищенко окрутила моего умного сына и лишила мозгов? Продолжит допрос мама. Рита не Нищенко. Вы грик Ньютон, и эти слова станут началом его конца. Я её люблю. Ну что ж, сын, кивнёт мама. Если ты можешь принимать такие решения, не посоветовавшись со мной, значит, ты должен научиться и содержать свою семью без моей помощи. Да, да, должен, эхом повторит отец и виновато пожмёт плечами. карты кредитки, ключи от квартиры и машины положи, пожалуйста, на стол. Но ты всё уже забрала, больше ничего не осталось. Мама молча встанет и уйдёт в кабинет, где запрётся до вечера. Он будет нервничать, стучаться, пытаться закончить разговор, но она останется непреклонной. Антон прекрасно это знал, когда делал рети предложение и готовил скоротечную свадьбу. Был морально готов к такому исходу, но всё же надеялся, что сумеет сломить упрямство родителей. А вода, как известно, камень точит. Он ступил на пешеходный переход, чтобы перейти дорогу на другой стороне, где находилась автобусная остановка. Занятый мыслями, Антон не заметил приближающиеся машины, не услышал скрипа тормозов по обледеневшей дороге. Он просто почувствовал толчок в бок, потом в спину, потерял равновесие, перевернулся в воздухе и полетел вниз. Удар, и мир распался на тысячу осколков. А потом исчез. Конец. Для вас читала Тина Голд.